Глава 1. Смерть на сене. Париж, май 1815 года. Говорят, что нотариусы люди скучные, законопослушные и отнюдь не склонные к риску. Только не метр Трике. К нему это спорное высказывание уж точно не имело никакого отношения. Знаменитый на весь Париж Мастер возврата прежним владельцам реквизированного имущества, он тщательно следил, чтобы никто из его доверителей аристократов не заподозрил правды. Маленький сухощавый, одетый во все черное метр, казался олицетворением благообразной солидности, а его взгляд сквозь стекла круглых очков всегда был тверд и честен. Однако никто из высокородных заказчиков месье Трике не мог похвастаться, что по глазам своего поверенного прочел его мысли. Впрочем, по-другому и быть не могло. Знать высокомерно считала нотариусов прислугой, и их соображениями особо не интересовалась. А зря, ибо месье Трике сохранял преданность своим доверителям, лишь пока это было выгодно лично ему. Но если чаша весов склонялась в другую сторону, и предательство сулило больший доход, то самый дорогой поверенный Парижа, не мучаясь сомнениями, поступал в ущерб интересам своих заказчиков. Угрызений совести он не испытывал. С чего бы это? Жизнь — штука сложная, и уж коли послали кому небеса, удачу и богатство. Так тот должен не пить, не есть, а приумножать свое достояние, не полагаясь на советы чужих людей. Но ну, о тех простаков, что развесив уши, безоглядно доверяли свои дела посторонним, Трика считал цыплятами к обеду, а их и съесть. Вот и сегодня Мэтр занимался именно этим. Поздним вечером, почти что ночью. Он спешил навстречу с человеком, которому без ведомой согласия своей доверительницы сдал в аренду ее коттедж. Двуколка нотариуса, запряженная крепкой вороной кобылкой, жалобно скрипела, переваливаясь в задубевших колеях немощенных улиц столичного предместия. Этот скрип беспокоил мэтра «Не дай бог колесо отвалится». И к тому времени, когда лошадка выбралась на простор широкой дороги, бегущей вдоль берега сены, Трике пребывал в крайней степени раздражения. К тому же он замерз, ведь ночь уже вступила в свои права. От воды поднялся туман и заметно похолодало. Нотариус поежился, прикрыл горло воротником сюртука и подстегнул кобылку. Скорей бы добраться до коттеджа. Там за чашкой чая он согреется, тогда уж глядишь и на душе полегчает. А пока расположение духа у почтенного метра было под стать ночной тьме, мрачнее некуда. Да и чему радоваться? Частые поездки в такую даль уже порядком надоели, да и доходу они приносили меньше, чем ожидалось. Может, пора забрать у Рене ключи. Вопрос был отнюдь не праздным. Иметь дело с Рене становилось все сложнее. Двусмысленных сделок день ото дня прибавлялось, а плата услуг нотариуса неуклонно снижалась. Риск уже стал запредельным. Понятно, что за хорошие деньги можно и с огнем поиграть. Но только не в этом случае. Из Рене каждый франк приходилось вышибать с боем. К тому же Метр недальновидно разрешил партнеру использовать имущество других доверителей. Коттедж под Парижем, ключ от которого нотариус передал Рене, принадлежал маркизе де сент Атиан. Эта богатая красотка, овдовев во Франции, нашла себе нового мужа в России и вслед за благоверным отбыла в холодный Петербург. Справедливо рассудив, что отъезд в другую страну, надолго отодвинул перспективу возвращения маркизы к французским делам, месье Трике решил использовать ее имущество по собственному усмотрению. Доходы от имений присвоить, а дома сдать в наем. Воплощая задумку в жизнь, Мэт уже заработал на легковерной дамочке немалые деньги, и только с коттеджем у него случилась досадная осечка. Рене почему-то казалось, что раз жилье используется для встреч, то за него можно и не платить. Нотариуса столь откровенная наглость просто бесила. Мэт уже не раз говорил себе, что у Рене нет ни стыда, ни совести, а аппетиты неуемные. По всему было видно, что скандала из-за оплаты коттеджа им не избежать. Чуткое ухо Трике уловило тихое журчание струй. «Источник!» Мэтр вгляделся во тьму. Серебристая рябь на воде, как будто подсвечивала силуэты старых платанов. В их чернильной тени прятались замшелые стены маленькой церкви. Вернее, часовни, построенной рядом с одетым в гранит святым источником. Суеверный Трике, однажды поверивший, что именно здесь можно вымолить себе удачу в делах и защиту от врагов, Всегда преклонял колени у высеченного над источником гранитного распятия. Вот и сейчас мэтр привычно свернул к церкви. Тьма под деревьями тут же поглотила и экипаж, и седока. Под кронами платанов ни дуновения, ни шороха, и лишь струи воды с глухим шумом сбегали по камням, будто зазывали к себе в ночь, во тьму. Сердце Трике забилось часто-часто, потом затряслись руки. С чего бы это? Он тут один? Да к тому же вооружен. Так что для страхов нет никаких причин. Мэтр подхлестнул вороную кобылку. Огромные гранитные валуны, непроницаемо черные в глухой полночной тьме, стеной поднялись навстречу, и тут на одной из родниковых струй «Блеснул и пропал от свет луны. Скорее туда!» Нотариус бросил вожжи, слез с двуколки и поспешил к источнику. У подножия гранитного распятия Трике зачерпнул пригоршню воды, омыл лицо и, наконец-то, с облегчением вздохнул. «Все хорошо. Он в полной безопасности». Резкий скрип во тьме под платанами испугал нотариуса. Он вскочил с колен и сунул руку в карман сюртука. Пальцы легли на бронзовую рукоять пистолета. Не вынимая оружие, мэтр на ощупь взвел курок и уставился в черноту ночи. Скрип становился все громче, пока не превратился в звук неспешных шагов. «Эй, кто тут?» закричал Трике. «Это я, дорогой друг», примирительно произнес знакомый голос. «У меня к вам предложение. Давайте поговорим здесь, раз мы оба еще не добрались до места. Вы привезли то, что обещали?» «Конечно», — с облегчением отозвался Трике. Узнав, кто караулил его у источника, Мэт успокоился и теперь обдумывал услышанное. Предложение казалось разумным. Зачем тащиться в коттедж, если можно сэкономить время? Нотариус достал из внутреннего кармана сюртука перевязанный лентой свиток и протянул его Рене. — Пожалуйста, получите. Здесь все как договаривались. Большая половина лангедока стала вашей. Купчая оформлена десятым годом. Записи в бухгалтерских книгах префектуры на такую большую сумму пришлось подчищать. Как вы сами понимаете, на сей раз работы оказалось больше, чем обычно. Пришлось доплатить из собственного кармана. Так что с вас еще две тысячи франков сверх оговоренной суммы, дорогой Трике. Ну что вы так мелочитесь? В тоне Рене прозвучала укоризно. Нотариус увидел, что партнер крутит в руках свиток, явно собираясь читать текст, но под тенью деревьев стояла такая темень, что разобрать строки было невозможно. «Не верит на слово», — огорчился мэтр. «Значит, придется тащиться в коттедж». «Рене не отдаст денег, пока не проверит каждое слово и каждую запятую». Трике уже открыл было рот, приготовившись к спору, но ему повезло. Скандалить не пришлось. Новое предложение Рене оказалось разумным. «Пойдемте к реке. Там хоть луна отсвечивает от воды. Все светлее будет». Компаньоны зашагали по чуть заметной тропинке мимо платанов. Сена была рядом. До берега минута ходу. У воды впрямь оказалось светлее. Крупные буквы купчей четко выделялись на светлом фоне плотного листа. «Читайте поскорей», — поторопил нотариус. Он не мог скрыть злости. Взведенный курок пистолета в кармане его сюртука мало способствовал благодушному настроению, но привести оружие в безопасное состояние на глазах у Рене Метр не мог. «Вот ведь невезение» это к собственную ногу прострелить можно». Чтение шло медленно. Трике уже казалось, что уловив его беспокойство, Рене нарочно тянет время. Раздражение, съедавшее нотариуса, превратилось в ярость. Трике до крови прикусил губу, пытаясь сдержаться. «Вроде бы помогло». Мэтр чуть слышно вздохнул, и, стараясь скрыть терзавшую его злость, кратко осведомился. «Все правильно?» «Да вроде бы», — прозвучало в ответ, а потом последовал вопрос. «Вы абсолютно уверены, что в десятом году префектуру возглавлял Баре?» «Естественно», — оскорбился нотариус. «Это первое, что я выяснил, а потом еще раз перепроверил. К счастью, этот человек еще жив, и его подпись на купчей и в бухгалтерских книгах подлинная. Скольких же людей вы привлекли на сей раз? Двоих, самого баре и секретаря префектуры. Хватило бы одного секретаря. Не сомневаюсь, что тот умеет подделывать подписи всех своих начальников. А вдруг начнут проверять? Огрызнулся Трике. Первым, кому зададут вопрос о том, выкупались ли эти земли, будет как раз префект. «Наследники явятся к нему, и Баре придется подтвердить, что земли выставлялись на аукцион, и префектура по закону продала их честным приобретателям». «Но только не пугайте меня своим занудным крючкотворством, В голосе Рене прямо-таки звенела безграничная самоуверенность. «Здесь как раз наследников не осталось, некому приходить, так что незачем было рисковать, привлекая лишних людей». Трике хотел было возразить, но вдруг осекся. Зачем помогать дуракам? Их нужно учить, обирая до нитки. Надо сначала получить деньги за первую часть дела, а потом стрясти с Рене еще столько же, чтобы объявившиеся наследники ничего не смогли добиться ни в Тулузе, ни в Париже. Как раз тот самый случай, когда молчание золото. Сразу повеселев, нотариус поторопил – «Если вас все устраивает, давайте рассчитаемся и поедем по домам. Время позднее». Трике мысленно взвешивал, «Стоит ли поднимать вопрос об аренде коттеджа? Деньги не то чтобы уж очень большие, но и немалые». «Так сказать или нет?» Конфликтовать с Рене дело опасное. Разрываясь между жадностью и страхом, нотариус все-таки решился – «Не хотите ли рассчитаться со мной и за аренду?» — спросил он. «Вы занимаете коттедж уже полгода». «Так я использую этот дом только для встреч с вами». «Я этого не знаю». Не совладав с собой, злобно тявкнул взбешенный трике и тут же замер и замолчал. От удивления. На лице Рене явно читалась растерянность, а повисшее между ними молчание говорило само за себя. «Да что же это? Неужто слабость? Или, хуже того, неплатежеспособность?» Нотариус вдруг как будто прозрел. «Вот и верь после этого слухом, Кто там наплел, что Рене — всемогущий монстр и беспощадное чудовище?» «Монстр — это сила и мощь, а какая сила без денег?» Матрике мгновенно сообразил, что может внести в прежние отношения существенные коррективы, и, закрепляя новый расклад сил, жестко напомнил. «Кстати, не забудьте про две тысячи сверху и на будущее. Я думаю, пора пересмотреть наши расценки. Сами понимаете, риску много». Нотариус мог торжествовать победу. Плечи Рене поникли. Да и в прозвучавшем голосе завибрировали просительные ноты. «Друг мой, не будем ссориться, тем более по пустякам. Давайте встретимся завтра и все спокойно обсудим». «Хорошо. Но уж за полученные документы извольте расплатиться сейчас», снизошел до уступки Трике. «Конечно. Как же иначе? Деньги давно приготовлены». Нотариус внимательно следил за Рене. Боялся какого-нибудь подвоха. Но повода для опасений пока не было. По крайней мере, бархатный кошель, набитый золотом, выглядел в руках Рене приятно объемным. Трикэ вздохнул с облегчением и потерял бдительность. Внезапно он ощутил движение в своем кармане. Это скользнул внутрь кошелек. Но почему же не отдали в руки? Нотариус обмер. Сердце его вновь забилось часто-часто, как хвост у вертлявой трясогузки. Ведь в том кармане, куда скользнул кошелек, лежал и пистолет со взведенным курком. Не дай бог выстрелит. «Как же вы недоверчивы, мой друг! Небось, о других по себе судите?» В голосе Рене звучала явная издевка. Чужая рука шевельнулась в кармане метра, а следом прогремел выстрел. Почтеннейший месье Трике, самый дорогой нотариус Парижа, свернувшись в клубок, лежал на влажном от росы берегу Сены. Адская боль разрывала простреленный живот Метра, но жизнь еще теплилась в искалеченном теле. Нога убийцы уперлась в грудь нотариуса и подтолкнула беднягу к воде. Минута-другая, и все закончится. Неужто помощь так и не придет? Обостренным слухом умирающего Трике уловил странный шум. Вроде бы хрустнула ветка. — А что это за голоса? — Как будто шепчутся двое. Нотариус скосил глаза и увидел метнувшуюся из кустов парочку. Мужчина и женщина, взявшись за руки, бежали в сторону церкви. В угольной тени деревьев платье беглянки выделялось четким светлым пятном. Еще мгновение, и женщина исчезнет за углом. Но прогремел выстрел, и беглянка свалилась, как подкошенная. Однако ее кавалер сделал огромный прыжок и, обогнув церковь, исчез. «Дьявол!» — в голосе убийцы кипела злоба. Трике вдруг осознал, что больше ничего не видит, но он все еще мог слышать и ощущать прикосновения. Руки убийцы бесцеремонно шарили по его одежде, расправляли складки жилета, разглаживали отвороты сюртука, будто бы наводили красоту. Затем из кармана метра вытащили кошелек, и золотые франки жалобно звякнули, словно прощались. Потом зазвучал презрительный голос. «Нечего на тебя еще одну пулю тратить. Все равно сдохнешь через пару минут», — в Тоне Рене сквозило презрение. Шаги убийцы замерли в отдалении, а Трике остался умирать. Мэтр прожил свой последний час в страшных мучениях, но до последнего вздоха думал только об одном — «Как он с того света полюбуется на крах убийцы?» В том, что это неизбежно, Трикея не сомневался. «Как хорошо, что он оказался таким предусмотрительным!»